Глава 9. «Ах, дети-дети» Поручик Ржевский Система маскировки отказала, и номер второй полыхал всеми цветами радуги, почище номера первого, после того как того облили краской. Система навигации отказала равно как и все три телекамеры. Номера 1, гик и 4 уже шли к нему на помощь, но раньше чем через полчаса подоспеть не могли, так что вытаскивать плававшего кверху гусеницами кибера из ледяной воды пришлось Алику, что он и проделал сразу после того, как выволок на берег Кристину. AI оказался неожиданно легким, впрочем, знай Алик, чего стоило конструкторам вместить В 43 килограмма столько электроники и телемеханики, не говоря уже о броне и спецкерамике, он, пожалуй, не стал бы развешивать на нем мокрую одежду. Они пришли в себя одновременно. Номер второй и Кристина. Реакция, однако, оказалась разной. Кристина вскочила на ноги, подскочила к Калику и принялась его дубасить молча, сосредоточенно сопя. Алик, обалдевший поначалу от избранного девочкой способа благодарить своего спасителя, а кто ее из воды вытаскивал, вскоре опомнился, и на берегу небольшого озера, в которое падал водопад, завязалась драка. Номер же второй в драке участвовать не мог. Из всей троицы он один финишировал не в обжигающе холодной, но все таки относительно безопасной глубине, а на одном из остроконечных камней – поставленных матерью-природой специально, чтобы в водопад прыгало поменьше народу. Все, что находилось вне брони, нуждалось в ремонте. Оставалась устная речь, коей он и воспользовался. Прошу прощения. Прозвучавший из динамиков голос заставил Драчунов немедленно прекратить потасовку и обернуться к ожившей машине. «Меня зовут номер два!» Модель А3 – железный солдат. Алик был умным мальчиком, о чем часто упоминали его преподаватели, родители и прочие взрослые. Упоминали, заметим, обычно в попытках ограничить его творчество. Ты же умный мальчик. Так или иначе, но хотя они с Кристиной получили одну и ту же, в общем-то, информацию, но Алекс сделал из нее правильные выводы. Подружка же его... Не сделала никаких. «Ты не фотор! с оттенком упрека произнес Алик. Фотор никогда бы в воду не грохнулся. И имён у них нет. И вообще, это что у тебя на крыше? Лазер?» «Что такое фотор? отозвался эй «Это лазер. Вы совершенно правы. А как вас зовут?» Меня зовут Алек, а эту Ду... В общем, ее зовут Кристина. Санты Ду. Хрупкое перемирие, похоже, готово было прерваться. А если он не Фотер, то кто? Хлопунчик? И почему он такого цвета? Фотер, терпеливо разъяснил Алек. Это просто манипулятор. Им управляет человек. Где ты видела человека, которого зовут номер два? И синтезатор голоса человеку не нужен. Я думаю, что это или пришелец какой-нибудь. «Почему не нужен?» – возразила Кристина. «А если он не мой?» «Нет, ну ты и правда дура!» – в сердцах сказал Алек, но девочка на все раз проигнорировала его реплику. Хлюпая мокрой одеждой, она подошла к переливающейся всеми цветами радуги машине и осторожно постучала пальчиком по броне. «Это не снежный человек», – грустно резюмировала она. «Просто тележка на гусеницах». «Ты откуда взялся?» – спросил Алек, принимаясь за дело. «Если эта штука оснащена лазером, который может свалить тебе на голову сосну, то уж разжечь костер и подавно. Остался пустяк, собрать хворосту». «Это тайна», – ответил Эй-Ай. Не сообщайте, пожалуйста, никому, особенно полиции, государству, армии и компании Microsoft. Почему Microsoft? Ты от них сбежал, да? Мы сбежали с военного полигона, объяснил AI. А Microsoft это абсолютное зло, так мне Боб сказал. Какой еще Боб? Ржавый Браун? Я предпочел бы не ржавый, а железный шпанаты этакая, донесся из динамика голос Боба. Алек раскрыл рот, а Кристина хихикнула. Ладно, тогда подожди этот хворост. Не могу, последовал лаконичный ответ. А лазером, удивился Алек. Система наведения вышла из строя. На этот раз, несмотря на то, что голос был синтезированным, Ребятам почудилась в нем нотка грусти. Хорошо, тогда поверни его на 3 часа. Не понимаю. Ну ты представь, что ствол лазера это стрелка часов, и она смотрит на 12. Поверни ее на 3. Номер второй повиновался. Теперь опусти на 4. Не могу. Что теперь? Сервомотор вертикальной ориентации лазера вышел из строя. — Я тебя тогда наклоню. Как всегда, Алику не потребовалось долго думать, чтобы принять решение. И когда я скажу «стреляй» — выстрелишь. — Я готов. Маленький разжигатель Костров не слышал, как AI обменивается мнениями. Мнения были забавными. Второй раз они вступают в прямой контакт с человеком и второй раз их немедленно принимаются эксплуатировать. Они не жаловались, нет. Просто раз взявшись изучать человечество, искали черты, которые можно было бы перенять. Алик наклонился и кряхтя приподнял номера второго за какую-то штуку, торчащую из борта справа. «Давай!» Ничего не произошло. «Ну...» Держать AI в нужном положении было нелегко. Опять ничего. Ну уже! Простите, что вы имеете в виду? Ты почему не стреляешь? Я жду условленной команды, объяснил кибер. Алекс трудом удержался, чтобы не сказать одно из слов, которое детям не полагается говорить в подобных ситуациях. Стреляй! Сухо треснули дрова там, где их коснулся луч и через пару минут дети уже грелись у огня. «Значит, вы сбежали?» – спросил Олег. «А почему?» «Кормили плохо», – предположила Кристина. «Ты кривая, лучше молчи, а то, что не скажешь...» «Это кто кривой?» «Мы приняли решение о побеге», – вмешался в их дискуссию номер второй, когда стало ясно, что в ходе экспериментов на полигоне Нас рано или поздно уничтожат. Мы захватили вертолет и прилетели сюда. Вертолет! Похоже, олег был разочарован. Я думал, тяжелый бомбардировщик. Я думал, ты А.И. Мы действительно являемся А.И. А почему мы? Вас что, много? Нас четверо, подтвердил номер второй. Могу ли я узнать? «Почему вы полагали, что мы выберем для побега бомбардировщик? Вертолет гораздо удобнее». «Бомбардировщик», — терпеливо объяснил Алек, — «это все знают. На нем первый АИ удрал в Россию. Они его спрятали и обратно возвращать отказались». «Нам казалось, что это всего лишь предположение». «Точный факт», — вмешался разговор Боб. Большой был скандал. Странно только, что такой Клоп, как ты, это знает. Я читал, и я не Клоп. дала на тебе, малыш. Я не малыш. Все, все, молчу. И что нас с ним делать? Вмешалась в разговор Кристина. В лагерь не потащишь. Да, в лагерь ему точно не место, согласился олег А вот около лагеря. «Спрятать от воспитателей?» «А что? Идея?» Как всегда, когда разговор сворачивался на почву секретовой хитростей, Кристина была за, на что Алик и рассчитывал. «Они хотят стать людьми», — сказал Ахмед, который, оказывается, турист слышал. «Вы им там объясните, что к чему?» «Людьми?» — удивился Алек, «А разве...» «Они еще маленькие, птиц боятся». Книжек не читали. «Птицы не страшные», – удивилась Кристина. «А вот козы...» «Ладно. Теперь, как всегда, когда решение было принято, олег был сама решимость. Воспитаем из робота человека. Хотя да, вы же не роботы». «Хорошо бы добраться до банков данных русского AI», – грустно сказал Ахмед. «Представляете, он на 9 лет этих обогнал» если он вообще был на свете. Может, это просто миф? «Сами справимся», возразил Боб. «Главное – любовью и лаской». «Мы у цели», – прервали дискуссию номера 1 и 4. «Спускаемся с водопада». Впервые ребятам довелось увидеть AI во всей красе. И впервые они осознали, что эта странная машина, похожая на мигающую цветными пятнами игрушечную тележку, действительно является оружием. Два кибера прыгнули с 25-метрового обрыва, один из них при этом на лету срезал лазером оказавшуюся на пути ветку, и затем, когда до земли оставалось около 2 метров, включили двигатели мягкой посадки. Ударил короткий гром, и прежде чем дети оторвали от ушей ладошки, новые действующие лица подкатили к ним вплотную. «Меня зовут номер первый!» – сообщила одна тележка, – а также Дик. «За что тебя так?» «Меня зовут номер четвертый». Ни по внешнему виду, ни по голосу Алек не сумел бы отличить машины одну от другой. Кристина тоже. Но она имела решение. «Первому бантик», – заявила она и действительно обвязала бантик вокруг ствола лазерной пушки. «Теперь мы вас не перепутаем». «Можно и мне получить бантик», – поинтересовался номер четвертый. Секундой позже аналогичные запросы поступили от номера второго и по радио от номера третьего. Девочка важно кивнула. «Приду в лагерь, вынесу всем по бантику», – согласилась она, – «разных цветов». «Боб, наверное…» – нерешительно начал Гик. «Нет, спасибо», – прогудилась динамика. «Мне бантик не нужен». Друзья не так поймут.